Глава восьмая. Побег. «Дальше я не с вами. Прощайте». Подбежав к Бородачу, сообщил ему о своём решении. Тот не удивился или просто решил не подавать виду. «Чего так?» — только и спросил он, передавая блондину связку ключей, чтобы тот открыл двери. «Видишь столб дыма?» — указал ей направление. Он повернул голову, видел то, на что я показываю, и кивнула «Это горят гаражи. Я думаю, огонь скоро пожжёт, тут всё». Потушить нереально, лучше свалить». «Тут люди. Я их не брошу, а ты иди раз такой». Хмуро произнёс он, не закончив свою фразу. Видно, что мужик хотел задвинуть какую-то пафосную, трогающую за душу речь. Но для него самого она кажется слишком сопливой. «Удачи вам», — сказал я и побежал в сторону строительного магазина. У забора активировал кей на одну единицу и, подхватив корге просто перепрыгнул препятствие. Даже руки использовать не понадобилось. Импульс охватило, чтобы перемахнуть двухметровое ограждение. Разве что ноги пришлось поджать, а кижаба. Но всё равно я почувствовал себя киношным сверхчеловеком, но взаправдашним. Территория школы стоит рядом с дорогой. Пройти чуть правее будет строительный магазин. Он своего рода начало центра И, собственно, первый среди всех магазинов, куда могут заехать проезжающие водители. Удобная, а главное бесплатная парковка как завлекающий бонус. Советовал покупателям остановиться здесь. И первым делом зайти именно в магазин стройматериалов и присмотреть себе инструмент. Что примечательно, вход в торговый зал находился только со стороны парковки. Если хочешь прошвырнуться по другим магазинам, но оставить свою машину здесь, то тебе нужно выйти с территории, а после шопинга вернуться назад к строительному. То есть тут мы видим, что хозяин этой торговой точки серьёзно относится к покупателям. Огороженная территория, сторожа в будке и несколько камер. Это внушает доверие и навязывает оставлять свою ласточку здесь, до да зайти за саморезами, просто чтоб были. Перебежав дорогу, прыгнул с усилением на забор и осмотрел территорию. Никого. Точнее, мутантов нет, а вот люди есть. Двое. Молодые парни терлись рядом со старой Нивой. Боковое стекло было уже разбито. Дверь открыта, и один из них что-то творил в салоне. Похоже, решили угнать машинку, и даже правильный выбор сделали. Нива – отличная машина. Простая, как валенок, и невероятно проходимая. Опять же, в ремонте неприхотливая. Мне до угонщиков дела нет, но такой машиной я бы тоже не поручи обзавестись. Не угрозовик, но всяко лучше, чем пешком. Можно было бы попросить их научить меня угонять тачки, но, увы, у меня нет на это времени. Два кухонных ножа и один патрон в пистолете – недостаточное вооружение для пешей прогулки. Раз я решил уходить от пожара, то стоит подумать о нормальном оружии, а уже потом заниматься вопросом транспорта. Спрыгнул с ограждения, и этим привлёк внимание парней. В то же мгновение Нива завелась, а в руках парня, стоящего рядом, оказался обрез. Он что-то произнёс, и напарник поспешно выскочил из транспорта с маленьким топориком. Я махнул им рукой, мол, всё в порядке, и лёгким бегом направился ко входу магазина. Они бросились на перерез, я осознал, что оставлять свидетеля парни не собираются. «Стрелять и вообще шуметь эти товарищи не хотят». Но пригрозить стволом и потребовать, чтобы я остановился, могут. После чего тюкнут по голове топором. Уверен, Дир не стал бы ручить просто так. На отклик парня с обрезом я остановился и сказал корги убежать. Сам же с доброжелательной улыбкой поднял руки вверх. Ки активировал сразу и следил за пальцем на Корге обреза. Очень может быть, что они просто хотят меня ограбить, но... Стоп. Я знаю этих кадров. Это же Степи Хрома, местные задиры. Не знаю, откуда у них деньги, но почти каждый вечер, возвращаясь с работы и проходя мимо бара, вижу их курящими с постоянно разными людьми. модные парни, и с ними встретиться я бы хотел в последнюю очередь. Когда державший меня на мушке остановился напротив меня, а его друг начал заходить ко мне за спину, я дернулся вперёд и в сторону, уходя с линии выстрела. Стрелок нажал на курок, но выстрела не последовало, а мой удар кулаком ему в голову оказался настолько сильным, что парня снесло как невесомую болванку. Его напарник прыгнул ко мне, замахиваясь топориком. Вернувшись от, на удивление, неуклюжей атаки, сбил его с ног ударом колена. Он завопил не своим голосом, обронив броню своё оружие и, хватай за неестественно вывернутую конечность. Я почувствовал стыд, что сделал человеку больно, а в груди появился холодок предстоящих проблем с законом. «Кража собаки и принесение тяжких телесных повреждений. до да меня точно посадят!» Однако, вспомнив, что творится вокруг, добавил ногой в живот оручему. Он сразу же заткнулся, а я, подхватив обрез и топорик, побежал ко входу в строительный магазин. Дир двигался чуть впереди меня. Я ощущал, что потки, моя сила и прочность тела возросли, но не думал, что разница будет настолько высокой. Раньше мои удары не имели такой сногсшибательный результат. Максимум, чего я достигал, это пара секунд контузии противника, а не мгновенный нокаут. Конечно же, кости ни у кого не ломались после первого же удара ногой. И такой эффект поселил улыбку на моем лице, не слезающую до самых дверей магазина. Всегда хотел быть сильным. Самым сильным. Поднялся по ступенькам и дернул дверь на себя, ожидая, что она закрыта, и внутренне обрадовался, когда она отворилась. Дир повел носом юркнул внутрь. Видимо, не почил там опасности. Я последовал за ним и запер вход. Дверь тут имела цилиндровый замок, и достаточно было повернуть специальную ручку, чтобы закрыть ее изнутри. «Обычно работники так и делали, имея ключи только от чёрного входа». Глянул в окно и убедился, что я вовремя свалил. Мутанты уже перебегали дорогу и явно пришли на крик парня. Его друг всё ещё валялся без сознания, а он пытался растормошить товарища, сам будучи не в состоянии встать. «Да, не повезло им, сажурут ведь». но мы пока затаримся», – бодро прошептал я и осмотрел зал. Стеллажи инструментов, образцы стройматериалов и всё, что нужно для ремонта или стройки. Такого вдохновения я не испытывал даже когда получил тройную зарплату за сокращение или при первом поцелуе. Целый магазин. Здесь никого. И я могу взять всё, что хочу, что угодно. Однако сперва нужно осмотреть всё и узнать, есть ли тут кто. Если мутанта убить и перекрыть чёрный ход. Как, собственно, любой способ попасть в здание? Если же живые люди, то А вот что делать с ними не знаю. Проверил обрез на наличие патронов. Усмехнулся. Их не было. Похоже, прав я был в своих суждениях. И меня хотели просто запугать огнестрелом, после чего вырубить ударом топора. Возможно, именно просто вырубить, чтобы не марать руки крови. Однако всё пошло не по их плану. Торговый зал пустовал. Но останки людей и море крови рисовали мне примерную картину произошедшего здесь. За стойкой было пусто и даже чисто. Остались подсобные помещения, и уже на них Корги косился с подозрением. Осмотрев товар, не нашёл ничего лучше, чем небольшой масляный радиатор в качестве щита. А что, он достаточно лёгкий и точно остановит бросившегося мутанта. Да и отпустить смогу, если что. В левой руке да без усиления, конечно, долго такой не продержишь, но ничего более подходящего я найти быстро не смог. Толкнул дверь, приготовился бить, но всё, что я увидел, это труп мужчины-мутанта в ложе крови. «Страшная рана от укусов на мужике и множество небольших на мутанте. Похоже, они друг друга до смерти довели, сражаясь. Я просто поражён, как этот товарищ вообще что-то мог делать после первого укуса твари». мутан сразу же кость ломает или плоть целыми кусками отрывает. Одного раза достаточно, чтобы обезуметь от боли. А он выдержал. Жалко мужика. Вздохнув на слишком дешёвую смерть для такого героя, подбежал к двери чёрного хода и убедился, что она заперта держи уставился на потолок, точнее, на верхушку палетов. Их тут было четыре высокие стопки, и стояли они рядом со стеной. «Там кто-то есть?» Спросил я собаку, на что получил положительный, как мне показалось, ответ. Корги тихо гавкнул и подошёл ближе к стопкам. «Ага», – произнёс я и осмотрелся. Взгляд зацепился за открытую дверь офиса, где всё было залепано кровью, а мебель перевёрнуто. «Одно кресло. Значит, там сидел директор или бухгалтер». Труп мужчины одет хорошо, не как грузчик или кассир. Возможно, на него напали там, а скончался он здесь, на складе. Вообще, довольно простая планировка у этого магазина. Всего два основных помещения – торговый зал и склад. На последнем отдельными комнатами кабинет, столовая, где из всего убранства большой стул и стулья, да холодильник с микроволновкой. Раздевалки, женская и мужская, да туалет. Вот и всё. Просто и функционально. «Поднимающийся ворота позволяет проехать только погрузчику которого я тут не вижу. Он, наверное, на улице стоит, хотя его может заменить вот эта рохля. Так, ладно, вернёмся к кому-то там наверху. Если Корги говорит, что там кто-то есть, значит, там действительно кто-то есть. Вот только у меня нет времени выяснять это. Пожар близко. Нужно быстро делать себе оружие и в темпе гнать ноги с центра». Махнув Диру, пошёл в торговый зал, постоянно держа стопки палета в поле зрения. А когда вышел со склада, запер дверь на ключ, который был сталин в замок. Ну его, этого таинственного некто. Пусть сидит там. Пошёл по рядам в поисках полезного. Пилы, бензопилы, топоры, монтировки и всякое полезное добро. Я разрывался между двух идей. Первая – это сделать себе новое копье. но ну, как я уже убедился, его очень просто потерять. Да, одного противника и можно с его помощью без особых проблем завалить. Но если их будет двое, то это станет проблемой. А также копьё, застрявшее в туши, станет отличным подарком для второго противника. Два копья тоже не вариант. Врагов может быть больше двух. Не говоря о том, что носить несколько длинных палок ещё большая глупость. Мне нужно что-то, что отлично дополнит усиление и не застрянет в тушке. Глаз зацепился за диски для пилы. Если их прикрепить к палке, получится неплохая дубинка, режущая. Прикинув варианты, эту идею я тоже отбросил. Такое оружие сломается быстрее, чем застрянет. Вот лом мог бы быть полезным, но слишком тяжёлый и длинный. Постоянно поддерживать усиление я не могу. Просто закончится энергия, и тогда этим дрыном особо не помахаешь». Решение нашлось откуда не ждал. Метровый бур по бетону. Не такой тяжёлый, как лом, но достаточно увесистый, чтобы ведь под усилением, ломая тварям кости. Взял его в руку, помахал и разочарованно отложил. «Нет, в обычном состоянии такой хренью я смогу ударить раза три» после чего выдохнулся. Досадно. Осмотрел все товары, вернулся к бензопилам. Нахмурившись, посмотрел более внимательно. Плюнул на них и вернулся к режущим дискам. Выбрал самый большой и прочный на вид. Специально выбирал с большими зубчиками, чтобы гарантированно рвало плоть мутантов. По пути к монтировкам прихватил аккумуляторную дрель, а также ящик со сверлами для неё. Добравшись, положил диск на пол и попытался поставить сверло, но дрель не заработала. Аккумулятор был севшим. Коротко выругавшись на хреновое обслуживание, вернулся к шуруповёртам и поискал заряженное. К счастью, такие нашлись. Вернувшись к диску и поставив сверло, стал делать дырки. Моя идея заключалась в том, чтобы прикрепить этот диск к монтировке с помощью хомутов. Это куда прочнее, чем зажимать его между досок саморезами. Сверлить пришлось много, используя несколько свёрл, чтобы дырки были достаточно широкими. Орудие пролетариата выбрал самое длинное из доступных а диск прикрепил к его основному гвоздодёру, там, где изгиб был самым широким. «Если эта хрень сломается при первом же ударе, можно считать, что у меня лапки», произнёс я, рассматривая готовое изделие. выглядело это оружие постапокалипсиса весьма эпично. Внушало ужас, как только представил, что она может сделать после попадания по человеку. Словом, своей работой остался доволен. Интерфейс во время всех моих манипуляций молчал, как будто и не было его. Всё же для улучшения крафта нужно работать с нуля, чтобы он подсвечивал материалы. То есть проходить все этапы изготовления предмета. вы для меня. До кучи в этом храме стопроцентных скидок взял пояс строителя, куда насовал ножей и, на всякий случай, моток троса. Что особенно обрадовало, это одежда. Прочные брюки, куртка и обувь. Переодевшись, прямо заново родился. Ещё бы помыса было бы вообще здорово. Я бы ещё тут посидел, но, глянув в окно, увидел пламя через подлесок. Огонь скоро доберётся до парковки, а от жара могут вспыхнуть стоявшие там машины. Времени больше не осталось, пора уходить. Глянул на парковку, в то место, где остались два парня, и поморщился. Не спаслись Сейчас мутанты доедают их тела. К этим смертям я имею самое прямое отношение. Да, если бы не стал сопротивляться, на их месте был бы я. Но всё равно как-то хреново на душе. Я мог, используя кида, тащить парней до магазина и скрыться от мутантов там. Тогда бы они выжили. Укус корги за вывел меня из ступора Я сразу понял, что было не так. В запертую мной дверь на склад стучались и кричали с той стороны. Настойчиво так. Почти что панически. Оглянулся на мутантов и выругался. Они повернули свои морды в мою сторону. Секунду мы поиграли в гляделки, и они дернулись ко мне. Нет, видеть они меня не могли, но издаваемые вопли запертого на складе человека слышали четко. Диэр сваливаем. Оценив проблему, вынес решение. Десяток мутантов мне не одолеть. энергия осталось чуть больше 20 единиц, и этого слишком мало. тратить их просто на опыт расточительно. Уровня не подниму, а в просак попасть рискую. Так что сейчас отступаем. Если торговый зал сделан добротно, то склад – это пристройка. Поэтому дверь, ведущая в него, раньше использовалась как служебный вход, и, соответственно, была крайне добротной. Местный хозяин так и не заменил старую советскую деревяшку на современную, разве что только покрасил да замок сменил. Петли же остались прежними, суровыми и нежелающими провалить возложенную на них задачу. Наверное, даже входные двери куда слабее, чем это творение уже несуществующей страны. Открыл дверь толкнул в грудь, неожиданно замок нашего парня, и пересёк порог. Пропустив последовавшего за мной корги, закрыл дверь на замок. «Делай ноги, паре», — сказал я, даже не став слушать, чего этот хрен мне хочет сказать. Пересёк склад, приложил ухо к двери, стал подбирать ключ. «Что? Что такое? Там монстр, да?» Парень был очень молод, худ и вообще смахивал на девушку. Очень редкий экземпляр в наших краях. Такие в основном в столице обитают, а не здесь, в провинции. Подоборов ключ, открыл дверь так, чтобы оставалась небольшая щель, и убедившись, что там никого нет, вышел во двор. Служебный вход имеет отдельный въезд и склад крупных стройматериалов. Газовый погрузчик, прут арматуры, стопки кирпичей открытый контейнер, заполненный мешками с цементом. А также другой, не менее вкусный товар, который я мог использовать, были бы у меня деньги. вы но мой месячный доход не позволял мне так шиковать. Однако, если бы я вышел во двор раньше, то моим оружием была сейчас не кустарная дубинка, прямиком из постапокалипсиса, а заточенная полоса стали. Вон, железки, отлично подходящие для этого валяются. Обрезать да заточить, но времени на это уже нет. Покойно нам только снится. улыбнулся я парню и, подхватив корги, забрался на крышу погрузчика чтобы посмотреть, что творится за забором. «Эй, что происходит? Ответь мне!» Обратил на себя внимание парень. «Ты эту хрень водить умеешь?» Постучал рукой по обязательной единице техники на любом крупном складе. «Нет». Замотал он головой. «Тогда ты бесполезен». Бодро сообщил ему новость и прыгнул из пульзаки. Перемахнул забор, аккуратно поставил корги на землю, побежал вперед. С левой стороны через дорогу находилась школа, а я двигался по пешей тропинке. Вытоптана людьми, которым лень переходить на светофоре и идти по нормальному тротуару. Само учебное учреждение от меня отделяли деревья и кусты, так что, видно, мне было мало. Я довольно редко ходил этой дорогой, так как через гаражи куда удобнее попадать в центр. Но сейчас это был самый безопасный маршрут. Единственное место, где будет рискованно идти, это старый городок из двухэтажек. Домов там штук 20 на четыре двора. Самым лучшим решением было бы пройти их по краю, что я и собирался сделать». «Если не переходить мост и двигаться вдоль речки, я выйду аккурат к садоводствам, где находится мой дом. Туда, откуда я так неаккуратно ушёл, прибившись к людям, и в итоге оказался здесь». Выстрелы, донёсшиеся со стороны школы, заставили меня нырнуть в заросли у тропинки. в Своей реакцией я обрадовался, а вот пальбой нет. Это не вопль от боли, а куда более громкий звук и, соответственно, более широкий радиус распространения «Да все мутанты сбегутся к школе». И там станет ещё жарче, чем было до этого. Ну, до тех пор, пока пожар не настигнет их. Тогда и станет ясно всем, что мутанты не главная проблема». «Дир, как с мутантами поблизости?» Обратился я к собаке. Тот ещё раз доказал, что понимает человеческую речь, и повёл носом. В итоге Чехнов уставился в определённую сторону, замерев. Простояв так секунду с лишним, указал точно так же чуть правее. «Понятно, с одной группой мы рискуем встретиться». Проблема в том, что до заветного поворота нам топать еще метров триста. А это до хрена в боевых условиях. Случится может все, что угодно. Плюс к этому подключается так называемый элемент случайных событий. Его еще законом подлости называют. Если ты куда-то спешишь, то тебе мешает буквально все. То, что не произойдет в обычный день, обязательно случится, когда тебе это совершенно не нужно. «Прорвемся, как бараны прорвемся!» Прорычал я и побежал экономным бегом дальше. Другого пути домой нет. Точнее, есть, но для этого нужно пройти весь центр или пылающие гаражи. Мутантов я заметил раньше, чем они меня, поэтому вовремя прыгнул в заросли. Слишком их было много. Справлюсь, конечно, но солью ки в ноль. Не стоит так транжирить энергию. Да и необходимо научиться справляться с ними своими силами, без применения интерфейса. Поэтому и оскорги прикинули светошью, пока твари пробегали мимо по дороге. В этот момент я задумался о предстоящих проблемах которые возникнут, когда я заведусь транспортом. Если мне будут встречаться подобные толпы мутантов, то на скорости их не переехать. Банально разобью машине нос об их тела. Тут либо ковш ставить, или умудряться как-то избегать столкновений. Естественно, маленькая машинка для такой цели не годится. Нужен грузовик. И только грузовик. Засада. Когда толпа прошла, побежал дальше. До заветного поворота мне не встретилось ни единого мутанта. Я даже немного расстроился. Но хоть один бы отстал от группы, чтобы можно было проверить собственные силы в сражении с монстром. Сбежав на небольшую горку, пошел уже пешком. Но через минуту движение со стороны центра снова началась какофония выстрелов, как в прошлый раз. Я с удивлением уставился туда пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Но через листу это было сделать нереально. Они там все еще живы. Учились быстрее перезаряжать оружие, олухи. Хохотнул я, представив, что могло сделать такой большой перерыв в стрельбе. Но я рад, что вооруженные люди все еще в строю и продолжают истребление мутантов. Значит, есть шанс, что люди смогут покинуть свои убежище и добраться до дома. Кстати, об отстреле тварей. Где мать ее армия? Она существует же только для одной задачи – убивать врага. Любого врага, причем неважно, сколько этого врага и как далеко он находится. Но вот не верю я, что они там все померли. Даже если толпы мутантов появились внутри воинской части, это не гарантирует проигрыш солдат. «Более того, неважно, в какое время мутанты материализуются там, днём или ночью, фора твари будет максимум минуту, а этого мало». «Ну так и где же армия? Чем они там заняты вообще?» Не найдя ответа, пошёл дальше. Если приглядеться, то через заросли кустарника можно увидеть двухэтажные постройки и дворы, на которых раньше всегда играли дети. Сейчас там никого нет, но даже отсюда заметно, что произошло нечто ужасное». Меня кольнула совесть из-за того, что вместо того, чтобы помогать людям, спасаюсь сам, просто бросив их здесь. Судорожно стал искать способ исправить эту оплошность, но ничего кроме яростного геноцида твари в голову не приходило. Водитель из меня полное дно, как и стрелок. кини недостаточное для постоянного боя, а восстанавливается оно быстро только в спокойной обстановке. После того, как покинул подвал мебельного магазина, набежало чуть меньше десяти единиц, что в сражении солью одним разом. Тропинка вывела меня к колонке, где жители, не имеющие колодца у себя на территории, пополняют запасы воды. За ней начиналась улица садоводства, а до моего дома нужно пройти шесть перекрёстков. Тут я задумался, нафига мне домой? Что я там забыл? Сковородку? А может быть ноутбук? Все-таки херня мне сейчас ни разу не сдалась. Скоро всё здесь горит ярким пламенем, и остановить это способен только дождь. Хороший такой ливень, часа на четыре. «Вы – небо чистое, ни не облачко. Нет в наших краях шаманов. Давно нет». Подумав, решил сходить к дому одного колоритного товарища. Звали его Фёдор. И единственные развлечения этого парня были рыбалка, охота и поиск грибов. Фёдор не работал, но активно продавал добытое им добро. Местные, бывало, даже заказывали напрямую у него дары природы вместо магазинов. А что? Тут сто уверен, что никакую химию туда не добавили. Дичь свежая настолько, насколько возможно. Цена, правда, таких заказов отличалась больше, чем в два раза, но разве людей это останавливало, когда можно получить эксклюзив? Однако не это меня интересовало. Плохо, конечно, так думать, но я надеялся, что мужика сожрали, и мне посчастливится забрать всё его имущество. А это подготовлено для бездорожья буханка, снаряжение для охоты и рыбалки, а также еда длительного хранения, плюс всякая походная мелочь вроде газовой плиты. Самое главное, до дома этого товарища идти всего ничего, всего одну улицу.